Глава седьмая. Логан. Семь месяцев спустя. Я припарковываю внедорожник рядом с домом по адресу, который дала мне Элли. Здесь находится ее новая квартира. «Новый семестр. Новая квартира», — сказала она после свадьбы принца Николаса и Оливии, их слава сильно повлияла на Элли Хеммонд. Теперь у неё есть преданная группа фанатов. И у её сисик появился собственный аккаунт в Твиттере. Собака Элли Свиттиц. Не особенно оригинально. Папарацци, готовые рыться в грязном белье, изо всех сил стараются поближе снять эту конкретную часть её тела, когда выпадает шанс. Это выводит меня из себя. Очень сильно. Не раз мне приходилось сдерживаться, чтобы не засунуть широкоугольный объектив в задницу фотографу. После церемонии она осталась жить со своей сестрой и её мужем. В пентхаусе презентабельной высотки, что сильно упростило обеспечение безопасности. Почему Элли хочет переехать? Почему Элли хочет переехать за пределами моего понимания? И почему она хочет переехать в ноябре, когда на улице холоднее, чем в морозильнике? Это вообще для меня загадка. Томми как будто читает мои мысли. «Дом принца Николаса и твоей сестры нереально шикарен. Скажи-ка мне еще раз, почему ты хочешь съехать?» Элли вздыхает. «Хотите, верьте, хотите, нет, но с Николасом и Оливией не так уж легко жить. Они молодожены, глубоко, отвратительно влюбленные. Их роман похож на сказку, прямо там, наверху, как у Белоснежки с принцем. А я умру в одиночестве». Это угнетает. «А мы, получается, гномы?» спрашивает Томми. Я поднимаю руку. Я ставлю на ворчуна. Элли хихикает и открывает свою дверь, не дожидаясь, пока я подойду и открою. Ненавижу, когда она так делает. Я встречаю ее на тротуаре, в то время как Томми вылезает и встает с другой стороны от нее. Мы втроем смотрим на большое квадратное здание, которое станет новым домом Элли. Милым домом. «Дом просто какой-то ненормальный, отвратительный, свалка. Если это место еще никто не проклял, то, черт возьми, давно пора». «Ты уверена, что это то самое место?» Спрашиваю я. Элли вяжет. «Вот оно. Идеальное место, чтобы найти себя. Больше похоже на идеальное место, чтобы повеситься». Она машет мне рукой. «Ой, перестань дурачиться. Давай, бери коробки». Мы забираем коробки из внедорожника и заходим внутрь. Там еще хуже. В коридоре пахнет мокрой псиной, а на втором этаже — унылая комната с бетонными стенами и облупившейся краской. Полы кое-где прогнили, а в большинстве шкафов на кухне отсутствуют дверцы. Проводка древняя и покрыта запекшейся смазкой. Так что пожар случится не сегодня-завтра. А, а еще Элли не очень хорошо обращается со свечами. Я ставлю свою коробку и тихо говорю Томми. Я поеду поговорю с принцем. Он кивает. Прямо с языка снял. Я показываю на Элли. Не оставляй её одну. Томми хихикает. В этом районе? Брат, я даже моргать не собираюсь. Некоторое время спустя я в пентхаусе сижу напротив Николаса в библиотеке. Это касается новой квартиры Элли. Вы видели её? Он ухмыляется. Она все говорила и говорила об этом вчера вечером за ужином. Она, кажется, очень рада обрести некую независимость. «Но вы сами не видели это место», — на я. Его руки перестают перекладывать бумаги. «Нет, но, судя по твоему тону, полагаю, что должен. Чем скорее, тем лучше». Он встает со стула, и я следую за ним в гостиную, где Оливия просматривает документы для их нового благотворительного мероприятия. С тех пор, как лорд Эллинг купил рецепты пирогов матери Элли и продаёт их так быстро, как только могут работать компании по доставке, в кофейне больше их не продают. Вместо этого теперь там можно поесть горячее и сэндвичи и выпить горячего кофе любому, кто войдёт. Гостей просят заплатить столько, сколько они могут. Николас протягивает руку. «Поехали, прокатимся». Она встаёт, чмокая его в губы. «Куда мы едем?» «Элли сегодня переезжает в новую квартиру. Давай навестим ее». «Она сказала, что хочет, чтобы мы подождали, пока она там все устроит». Николас встречается со мной взглядом поверх темноволосой головы своей жены. «Давай сделаем ей сюрприз. Твоя сестра любит сюрпризы». Когда Оливия переступает порог квартиры с глазами размером с четвертак, Становится ясно, что удивлена не только Элли. Гулкий звук доносится снаружи. В нескольких кварталах от нас что-то произошло. «Привет, ребята!» Элли приветствует свою сестру и Шурина. «Я не хотела, чтобы вы приходили, пока я все не подготовлю. Что скажете? Разве тут не здорово?» Николас, человек, известный своим умением обращаться со словами, не может их подобрать. «Это...» «Что-то!» И всё, что Оливия может выдавить из себя, это «Вау!». С улицы снова слышен грохот. Прежде чем я успеваю прокомментировать, Николас спрашивает. «Это же…» «Выстрелы?» — договаривает Томми. «Да, примерно каждые двадцать минут. Как Биг Бен для бедных». Тощий бородатый бродяга, голый, если не считать грязного поношенного плаща, заглядывает в окно и машет рукой. Я делаю движение в его сторону. Соседи вроде дружелюбные. Оливия подходит к окну и опускает штору. Карниз обрушивается на пол. Я уже говорил, что это место должно быть проклято. Его нужно разбомбить. «Почему здесь так холодно?» спрашивает Николас. Элли слегка морщится. «Да, есть небольшая проблема с отоплением». «В чем проблема?» «Его тут нет». Она поднимает палец. «Но всё в порядке, у меня есть план». Николас почёсывает лоб. «Не могу дождаться, чтобы услышать его». «Я подумала, что притащу сюда что-то вроде мангала для костра и, конечно, поставлю его у окна, чтобы дым мог выходить наружу». «Мангал для костра?» — повторяет Николас. «Да», — продолжает Элли. «Вы знаете, у коренных американцев раньше в Вигвамах был огонь, и дым выходил через крышу», — объясняет она. «В игвамах?» — переспрашивает Томми. «Верно», — Николас кивает. «Ладно. Томми, не мог бы ты взять эти коробки, пожалуйста? Логан, возьми эту с той стороны, а я с другой», — говорит он, поднимая две большие коробки у своих ног. «Что ты делаешь?» — спрашивает Элли. «Ты здесь не останешься», — говорит ей Николас. «Я знаю, что тут не идеально, но мне же нравится», — причитает Элли. Мы найдем тебе новое место для поиска в себя. Я даже попрошу владельца подкрутить трубы, чтобы они протекали. Если это сделает тебя счастливой. Но ты не можешь здесь оставаться. Ни при каких обстоятельствах. Но... Срань господня!» Оливия вяжет и прыгает. «Там крыса! Огромная крыса!» «Не трогай его!» — кричит Элли. «Я уже с ним познакомилась. Я буду его кормить. Я назвала его Рэмми, как в ртатуе». «Он милый». «Рэми не будет таким милым, когда обгрызет у тебя пальцы на ногах, пока ты спишь», — говорю я ей. Она тычет в меня пальцем. Такая милая и обиженная. «Ты вообще не помогаешь!» Оливия начинает переупаковывать коробки. Элли бросается к ней. «Подожди, Лив! Поддержи меня, сестринский кодекс!» «Ты не можешь оставаться здесь, Элли. Разговор окончен». «Но тут особая атмосфера, хнычит Элли. Я думаю, что ты путаешь атмосферу с сообщением, которое серийный убийца написал на стене кровью после того, как спрятал здесь тела». Элли хмуро смотрит на свою старшую сестру, качая головой. «Брак с принцем сделал тебя неженкой, Лив». Оливия смеется. «Я никогда не была достаточно твердодухом для реми Никогда!» Новая принцесса щелкает пальцами. «Идём». Затем она следует за своим мужем и Томми прямо к двери. Пока я закрываю коробку у своих ног и поднимаю её, Элли стоит посреди комнаты, глядя вокруг. Она тиха и кажется крошечной в пустой квартире. Удручённой. Я подхожу к ней сзади. «Будут и другие места, Элли». Её светлые волосы с фиолетовыми кончиками колышутся на спине, когда она качает головой. Не такие, как это Нет, они будут лучше. Более приятные, безопасные места. Ты заслуживаешь лучшего. Она поворачивается с приливом праведного гнева. Кончики её маленьких ушей и щёки порозовели от злости. «Ты сдал меня Николасу», — шипит она. «Во мне сидит дьявол, который хочет подразнить её, поиграть с ней, как мальчишка, дёргающий девочек за косички» просто чтобы посмотреть, как она отреагирует. «Да, я так и сделал». Элли складывает руки на груди, охваченная очаровательной яростью. Хорошенькая кошечка, которая только что обнаружила у себя когти. «Не знала, что ты стукач, Логан». Я пожимаю плечами. «Теперь знаешь». Она тычет пальцем мне в грудь. «Ты в моём чёрном списке, приятель. Я никогда не прощу тебя за это. Никогда». Я наклоняюсь ближе, понижая голос. «Поскольку теперь ты останешься жива и будешь жить все эти годы, занятая обидой на меня, я запишу себе это как победу». Она высовывает язык, разворачивается и топает прочь. «И, Господи, даже ее язычок такой милый! Кто-нибудь, мать вашу, врежьте мне!»